Больше всего имело основания пассаться восстание южноитальянский бурбон, неаполитанский король Фердинанд. Он уже давно сдерживал нараставшее движение отрядами наёмных бандитов, охотно продававших свои ножи и петли тем, кто дороже платит. Из этих наёмных убийц, непосредственных слуг изицского ордена и папы, составлялись и отряды жандармов, и будущие банды кальдерариев, как противовес карбонарским организациям. По-итальянски кальдо значит тепло, кальдерайо котельщик. Кальдерарии дель контрапессо организация столь же мало связанная с профессией котельщика, как карбонайо с профессией угольщика. Зачисление в кальдерарии происходило тайно. Кальдерарии ни по внешности, ни поведением ничем не отличались от горожан и крестьян. Но когда такого человека заставали спаличным в качестве убийцы, То его безнаказанность бросалась в глаза мирным жителям итальянской деревни или городской окраины, и таким образом внезапно узнавали страшную правду об этом человеке. Но эти организации не помогали. Как всякое объединение, возникшее на почве беспринципной ненависти, на почве денежной выгоды и подкупа, организация карбинариев не могла ни остановить, ни локализовать стихийный рост карбонаризма. 2 июля 1820 года по звону карбонарского колокола в маленьком городе Неаполитанской области Нолла офицер Морелли дал сигнал на ланском гарнизону к восстанию. Родина Джардана Бруно сделалась родиной карбонарского восстания. Занимая австрийские гильографы, башни и вышки светового телеграфа, солдаты быстро двинулись в Неаполь. И Неаполитанское королевство с необычайной быстротой пошло по пути испанской революции. Фердинанд Неаполитанский торжественно присягнул народу властию словами: "Да поразит меня Всевышний миродержатель, если я своим словом и помыслом нарушу верность власти народа моего". После этой присяги 8 января 1821 года Фердинанд Неаполитанский сделал вид, что он, получив приглашение на конгресс королей, везёт свою преданность конституции на север и уехал в Лайбах, куда вскоре приехали из Трапау прусский король, императоры австрийский и всероссийский. Монархи Священного союза начали заседать 3 октября 1820 года. Адьютант Александра I привёз в Трапау сообщение о бунте Семёновского гвардейского полка. А из Португалии приехал английский уполномоченный с жалобами на то, что столица Португалии Лиссабон занята революционными войсками Сипульведы, который выгнал английского контрреволюционера лорда маршала Бэрэсфорда. А когда из маленького городка в Австрийской Силезии монархи переехали в захолустные лайбах, то прибыли с вестями о том, что в Астане перекинулась в Турин, где старый король Виктор I Мануил отрекся от престола. А его брат, моднский царёк, не мог воспользоваться предоставленной ему королевской короной. Провокационное регенство получил Карл Альберт, принц Кариньяна, и североитальянские карбонарии сделали первую ошибку, приняв карбонарскую конспирацию этого коронованного провокатора. Сатирические стихи итальянского горняка карбонария Берше Климат и Кариньянскую собаку, как он называл короля Альберта, и тех ступида дураков, которые приняли его в военную конспирацию. Итак, все главные города Южной Европы пылали в огне революции. Александр I заявил начальнику, требовавшему кровопусканий: "Вы правы. Я вижу проявление страшной болезни, нужны крайние лекарства".